Глава двенадцатая «Я купила эти брауни специально для тебя», сказала Памела, придерживая дверь рукой и с щелчком закрыла задвижку. Девочка уставилась на неё с изумлением. «Ну же, Джинни, это ведь твои любимые!» Памела обняла её за плечи и развернула к гостиной. «Идём туда, можем сесть у камина». Подталкивая Джинни в спину, Памела провела её в комнату. Та села на диван. Помэла вернулась за подносом и присоединилась к своей гостье. «Ну вот», — сказала Помэла, ставя поднос на кофейный столик. «Давай-ка снимем куртку, а то тебе будет жарко. Я специально развела огонь». Девочка посмотрела на Помэлу и медленно расстегнула анорак. «Вот и хорошо», — одобрила Помэла. «Можешь положить её на стул». Девочка послушно стянула анорак и снова забилась в дальний угол дивана. Фомэла отодвинула от окна своё любимое кресло и села, глядя на девочку. «Как насчёт угощения? Хочешь парочку брауни?» — спросила она, выкладывая шоколадные квадратики на тарелку с рисунком в виде голубой ивы. «Вот, держи-ка!» Она протянула тарелку девочке. «А вот и твой сок!» — добавила она. Взяла стакан и поставила на столик. Затем и себе положила два брауни, откинулась в кресле и откусила кусочек. «О, неплохо!» — сказала она девочке, которая застыла напротив. — Попробуй. Она кивнула на тарелку. Джинни несмело взяла кекс и откусила. — Ну как? — спросила Помыла, и у девочки дрогнули уголки рта. — Ты их всегда любила, правда? Девочка кивнула. — Тебе сегодня пришлось добираться до школы одной? Девочка снова кивнула. А потом обратно. Это довольно опасно. Никогда не знаешь, кто тебя подкараулит. Девочка перевела взгляд на Памелу и взяла ещё один кекс. «Ты, наверное, проголодалась. Тебе хватило денег на обед?» Девочка покачала головой. «Мне не нужно платить». Памела задумалась. «Что это могло означать? Бесплатные школьные обеды? Но это сейчас было непринципиально». Девочка потянулась за соком. «Это смородиновый. Нравится?» «У нас дома такого нет», — сказала девочка. «Нет», — подумала Памела. «Конечно же нет». Интересно, чего еще нету джинни? Знаешь, ты можешь приходить сюда, когда захочешь такого сока, а если заранее меня предупредишь, то для тебя найдутся шоколадные брауни или что-нибудь еще. Расскажешь мне потом, что еще ты любишь? Девочка снова кивнула и помыла подалась вперед. У тебя дома все в порядке? спросила она, потянувшись к руке девочки. Джинни вскочила на ноги, опрокинув тарелку и стакан с соком схватила свою школьную сумку и, прежде чем Памела успела сказать хоть слово, выбежала из гостиной. Памела услышала щелчок задвижки и сразу затем хлопнулась дверь. Она встала и выглянула в окно. Джинни бежала вверх по Хадли-Хилл-Роуд. Памела вздохнула, обернулась и осмотрела свою гостиную. Смородиновый сок пролился на ковер прямо перед камином. «Это пятно уже не выведешь», — подумала она.